Решение конфликтов. Ваши проблемы. Конфликты на работе или с близкими. Переживания из-за конфликта. Противоречия в мировоззрении, во взглядах и целях с собеседником. Трудно высказывать свою точку зрения и принимать взгляды другого человека. Отчаяние, страх, разочарование, гнев, боль, обида, ступор, тревога. Такими сильными эмоциями сопровождаются конфликты. Конфликт ⁇ это острый способ разрешения противоречий в интересах и разногласиях. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Если из-за переполняющих вас эмоций вы чувствуете, что не сможете вести разговор в конструктивном русле и решить конфликт с собеседником, то можете отрепетировать эту беседу в фазе. В бодрствовании подумайте, к какой цели вы хотите прийти во время переговоров. В фазе смоделируйте целевой опыт переговоров так, чтобы он прошел по благоприятному сценарию для вас и для противоположной стороны. Что дает подобное проживание переговоров в фазе? Это поможет лучше понять собственные мотивы, выработать стратегию поведения для получения желаемого результата, выровнять эмоциональный фон еще до предстоящих переговоров и лучше понять оппонента. Попытайтесь в фазе установить максимально приближенный к реальности диалог, Задавайте вопросы, которые задали бы в реальности, скажите то, что, по вашему мнению, необходимо сказать и концентрируйтесь на желаемом итоге беседы, разрешении спора. Решение второе. Поиск решений в фазе. Если ваша цель — узнать, как лучше всего поступить в конфликтной ситуации, какие слова подобрать или какие аргументы привести в споре, добро пожаловать в фазу. После осознания в сюжете или разделения с телом необходимо задать вопрос пространству фазы. Вопросы продумывайте в бодрствовании, чтобы не растворяться в фазе. Сформулируйте свой вопрос максимально четко и однозначно. В фазе есть множество других инструментов получения ответа. Самые популярные из них — найти персонажа и задать вопрос ему, найти ответ в смартфоне или компьютере в фазе, прочитать ответ на стене, или просто задать вопрос в пространство с намерением услышать ответ. Решение третье — аффирмации. В конфликтных ситуациях и разногласиях с окружающими камнем преткновения часто становится неуверенность в своей позиции, неумение отстоять свою точку зрения. Следовательно, аффирмации в фазе могут быть применимы и в этом случае. Для таких аффирмаций не требуется каких-либо специальных техник, Достаточно оказаться в фазе и сразу же начать слух произносить установки на уверенность и смелость, стремясь как можно ярче прочувствовать это состояние, ощутить себя человеком, с которым соглашаются и чью точку зрения уважают. Добавим к этому установку на успешное разрешение конфликта, чувство удовлетворения от результата переговоров. Какие фразы можно повторять в фазе? «Я беру на себя ответственность за мое состояние», Я позволяю себе чувствовать уверенность и спокойствие. Я проявляю любовь к людям. Я понимаю чувства и интересы других людей. Я разрешаю себе говорить то, что я думаю. Я выбираю быть верным себе, своим интересам и целям. Я способен донести до других свою точку зрения. Я легко налаживаю контакт даже с очень конфликтными людьми. Я легко контролирую свои эмоции и реакции. Я легко улаживаю любые конфликтные ситуации. Я всегда вижу истинную причину конфликта и с успехом нейтрализую ее. Вы можете составить свои аффирмации и повторять их в фазе в бодрствовании. Решение четвертое. Встречная эмуляция. Встречная эмуляция примечательна тем, что в ней мы фокусируемся на самом обретении опыта взаимодействия с тем, что пугает и вызывает тревогу. Накопив такой опыт — можно стать увереннее и компетентнее. В этом случае не требуется обязательно моделировать желаемый исход конфликта или переговоров. Ценность в самом опыте конфликта в фазе. Умышленно идите к нему. Так мы можем в фазе оказаться в ситуациях, когда побеждаем или проигрываем в споре, обрываем беседу на полуслове, завершаем конфликт применением силы Поворачиваем ход событий в неожиданное для персонажа русло, спонтанно обнимая его и даже улыбаясь. Первое, что полезно сделать перед встречной эмуляцией, это определить, что именно пугает или приводит в ступор в конфликтной ситуации. Возможно, от ее исхода зависит прибыль и успех на работе. Позиция и авторитет в социуме, принятие или отвержение окружающими и, как следствие, самооценка. Затем стоит сосредоточиться на получении опыта в фазе, который укрепит веру в себя, добавит понимание своего поведения. За этим следует встречная эмуляция, где важно разрешить себе получать опыт и совершать ошибки, что само по себе при позитивном отношении способствует росту уверенности в себе. Решение пятое. Ретроградная эмуляция и закрытие гештальтов. В контексте конфликтов оба инструмента можно применять как вместе, так и по отдельности. Предположим, конфликт уже произошел. Если из-за конфликта вы испытываете сильные негативные эмоции, то в фазе можно вернуться в ситуацию — ретроградная эмуляция — и что-то в ней изменить. Закрыть гештальт. Войдя в фазу, смоделируйте конфликтную ситуацию и попробуйте снова ее прожить — позволив себе сполна испытать неприятные ощущения, тем самым высвобождая их. Продолжайте делать это до тех пор, пока ситуация не перестанет вызывать эмоции и станет абсолютно нейтральной, оставаясь в памяти лишь как свершившийся факт. Для усиления эффекта можно разбить посуду, покричать, стукнуть кулаком о стену или стол, громко хлопнуть дверью. Любое действие, которое практик посчитает нужным, Прекрасная особенность фазы в том, что в ней мы можем вести себя как угодно, не усугубляя конфликт в реальности, и при этом сбросить накопившееся напряжение. В фазе вы также можете проявить больше любви, чуткости и сочувствия к собеседнику. Возможно, что в реальности вы сказали что-то обидное, и вам стыдно за свое поведение. Измените это в фазе. Поверните разговор так, чтобы не довести его до ссоры. После такой практики в реальной жизни вам будет легче признать свою вину, понять человека и извиниться.